Лилиан сдержала гнев на секунду вспыхнувший в ней. Этот жалкий, но несокрушимый карлик, царь и бог в своем крохотном домашнем мерке, уже давно состарился, и все же он на несколько лет переживет ее. Этот петух все знает и судит обо всем с одинаковым опломбом. А с богом он за панебрата. «Дядя Гастон», — Лилиан старалась говорить спокойно, «если можно было бы начать сначала, ты бы жил иначе?» «Само собой, разумеется». «А как?» — в Лилиан затеплилась слабая надежда. «Определенно, я бы во второй раз не попался на инфляции, когда франк начал падать. Уже в четырнадцатом году я покупал бы американские акции. И не позже, чем в тридцать восьмом...» «Хорошо, дядя Гастон прервала его Лилиан, я понимаю. Ее гнев внезапно прошел». «Нет, ты ничего не понимаешь. У тебя осталось совсем немного денег. Разве можно их транжирить?» «Конечно, твой отец!» «Знаю, дядя Гастон, он был расточителем. Но существует гораздо больший расточитель, чем он». «Кто же это?» «Жизнь. Она расточает каждого из нас подобно глупцу, который проигрывает свои деньги Шулеру». «Чепуха! Солодные бредни! Отучись от этого! Жизнь — достаточно серьезная штука!» «Правильно. Поэтому приходится платить по счетам. Дай мне денег». «И не веди себя так, будто я трачу твои деньги, а не мои». «Деньги, деньги! Вот все, что ты знаешь о жизни!» «Нет, дядя Гастон, это все, что ты о ней знаешь». «Скажи спасибо! У тебя уже давно не было бы ни гроша!» Гастон нехотя выписал чек. «А что будет потом?» — с горечью спросил он, помахав в воздухе чеком, чтобы просохли чернила. «Что будет потом?» Лилиан смотрела на него, как заворожённая. «Похоже, он экономит даже на промокательной бумаге», — подумала она. «Потом для меня не существует», — сказала Лилиан. «Так сперва все говорят, а разорившись дотла являются к тебе, и волей-неволей приходится тратить на них свои скромные сбережения, чтобы...» В Лилиан снова вспыхнул гнев, ясный и бурный. Она вырвала чек из рук дяди. «Перестань причитать! Иди, покупай себе американские акции, патриот!» На улице было сыро. Пока Лилиан разговаривала с Гастоном, шел дождь, но теперь уже опять светило солнце. Оно отражалось в асфальте и в лужах по краям мостовой. «Небо отражается во всем, даже в лужах», — подумала Лилиан. «Так же, как Бог, которого можно увидеть даже в дяде Гастоне». Ей стало смешно. В Гастоне было труднее обнаружить присутствие Бога, нежели разглядеть в грязных ручьях, стекавших в водостоке, синего неба и солнечные блики. Впрочем, Бога было трудно обнаружить в большинстве людей, которых знала Лилиан. «Они не понимают жизни», — думала она. «Они живут так, как будто намерены жить вечно. Торчат в своих конторах, гнут спину за письменными столами. Можно подумать, что каждый из них — Мафусаил вдвойне. Вот и весь их веселый секрет». Они живут так, словно смерти не существует. И при этом ведут себя не как герои, а как торгаши. Они гонят мысль о быстротечности жизни. Они прячут головы, как страусы, делая вид, будто обладают секретом бессмертия. Даже самые дряхлые старики пытаются обмануть друг друга, приумножая то, что уже давно превратило их в рабов — деньги и власть. Лилиан взяла стофранковую бумажку, посмотрела на нее — и бросила в сену. Этот символический жест протеста был ребячеством. Но не все ли равно? Чек дяди Гастона она, разумеется, не стала выбрасывать. Так Лилиан дошла до бульвара Сен-Мишель. Жизнь била здесь ключом. Люди неслись, сломя голову, толкались, спешили. Солнечные лучи вспыхивали на лаке автомобилей, которые мчались потоком, моторы ревели. Каждый стремился к какой-нибудь цели. Каждый хотел достичь ее как можно скорее, и все эти маленькие цели совершенно заслоняли конечную цель человеческой жизни. Казалось, что ее вообще не существует. Разве так не было повсюду? Лилиан пересекла улицу. Справа и слева от нее, дрожа от нетерпения, выстроились в ряды огнедышащие чудовища, прикованные к месту красным светом светофора. Лилиан прошла сквозь них так же, как Моисей и народ Израиля, прошли некогда сквозь Красное море. «Другое дело в санатории», — подумала Лилиан. «Конечная цель там походила на багровое солнце, которое все время стоит на небе. Люди жили под этим солнцем, стараясь не видеть его, но не отворачивались. Это давало им мужество для последнего часа. Тот, кто знал, что должен погибнуть, кто, понимая неизбежность конца, мужественно смотрел в лицо смерти, тот уже был чем-то большим, нежели просто подопытным животным и чем-то даже превосходил своего палача,